Стремительный снова вышел в море. На этот раз Александр твердо намерен был телом и душой отдаться своей миссии патриотической информации и пропаганды. В Бонне в Константине он собрал обильный урожай военных рассказов, страшных историй о зверствах, которыми грешили оба лагеря, а также забавных наблюдений за нравами населения. Желая отдать дань местному колориту, он купил в Сторе злобного грифа по кличке Югурта, предназначенного для зверинца, который он устраивал в своем замке. Вернувшись в Алжир, он посетил вернувшегося тем временем Бюжо, который встретил его с высокомерным лукавством. «Ах! Так это вы, господин захватчик судов!» Бюжо явно пришел в ярость, узнав, что штатский позволяет себе путешествовать за государственный счет на корабле, принадлежащем Королевскому флоту. Но Дюма решил, что какому-то там маршалу не подобает указывать, как себя вести писателю его масштаба. «Господин маршал», — ответил он, — «я почитал вместе с капитаном, что со временем моего отъезда обошелся правительству в 11 тысяч франков, которые пошли на уголь и продовольствие». Вальтер Скотт во время своего путешествия в Италию обошелся английскому адмиралтейству в 130 тысяч франков, так что французское правительство должно мне еще 119 тысяч. Бюжо, несмотря на то, что довольно скептически выслушал рассуждения этого писателя, считавшего, что перо на весах государство весит больше, чем сабля, пригласил Александра сначала на ужин, а затем на множество местных праздников, с тем, чтобы он мог ознакомиться с обычаями огромной страны, где постепенно налаживалась мирная жизнь. Восхищение, которое вызывали у Дюма его открытия, не мешало ему увидеть и понять, насколько несправедливо порабощение алжирцев, завоевавшей страну Франции. «Мы оттеснили их в горы», — пишет он. Мы отняли у них их владение, а взамен дали союз с нами. Должно быть для них это очень почетно, но с точки зрения людей, считающих себя естественными собственниками земли, возможно, этого недостаточно. Неужели французское правительство, пославшее писателя в Алжир для того, чтобы он воспел героизм французских войск и отеческую заботу французского руководства удовольствуются этими уклончивыми и даже, можно сказать, критическими замечаниями. Дюма подобные соображения нисколько не заботили. Он один, думал он, настолько же способен разобраться в положении в стране, насколько все министры вместе взятые. Небольшое разочарование. Бюже не позволил Дюма вернуться во Францию на стремительном, И ему пришлось плыть домой за свой счет на пассажирском судне под названием «Оренока». Вся компания, к которой теперь присоединились еще и Юнис, его младший сын Махамед и Гриф Югурта поднялась на борт. 4 января 1847 года, встретив Новый год в море, путешественники прибыли в Тулон. Думая о близящейся встрече с родной землей, Александр, еще окутанный видениями Африки, чувствовал тревогу, смешанную с печалью. «В полной противоположности с тем, что мне следовало бы испытывать», — писал он, — «у меня всегда сжимается сердце, когда после долгого путешествия я снова ступаю на французскую землю. Дело в том, что во Франции меня ждут мелкие враги и застарелая ненависть» тогда как, напротив, стоит поэту пересечь границу Франции, и он превращается при жизни в умершего, который присутствует на суде будущего. Франция — это современники, иными словами, зависть. Чужая сторона — это последующее поколение, то есть правый суд. Вот как раз с правым судом, с правосудием ему и предстояло столкнуться едва успев разобрать багаж на вилле в сен жермен ан -Ле. Затянувшееся отсутствие помешало Дюма представить в оговоренный срок, заказанные несколькими газетами романы с продолжением. Жерарден из «Ля Пресс» и Верон из «Ля Конституциональ» подали на него в суд за несоблюдение контракта. Не дав им текстов, он не только лишил их денежной выгоды, не только ущемил их интересы, но и дискредитировал в глазах читателей».